святой мутант ну некуда деваться ремонт срочно нужен без ремонта каботажник в любой момент встанет и горючки нет почти и не взлететь сейчас надо в херсонград въезжать и это прямо перед тем как на него гетманы нападут солнце сползало к горизонту каботажник катил между скалами длинная тень скользила по камням сбоку под днищем громко дребезжало Мотор глох уже трижды, и Чак со страшными проклятиями запускал его. Он дважды заставлял меня перекидывать гофрированные шланги между баками, стоящими вокруг трубы в центре отсека. И теперь из того, в котором еще осталась солярка, доносилось приглушенное хлюпанье, какое бывает, когда остатки воды утекают в трубу. «Хорошо, хоть почти приехали! Сейчас за скалами этими пустырь начинается городской!» Сидя на лавке возле кабины... И, потирая ветошью втулку, которую Чак снял, отключив привод на воздушный винт, я спросил. «Что Херсонград вообще собой представляет?» «Город-базар. Тем и живет», — пояснил Карлик. «И стоит он на месте, где, говорят, до да погибели большие железные ветки опускались». «Что опускалось?» «Ну, как у небоходов? У них же не только дирижабли вроде моего каботажника. У них еще ветки есть». Он оглянулся на меня и добавил сделанным сочувствием: "Не помнишь, болезный? как тебя по башкет приложили. Но ну, на вроде птица, не понимаешь? Только из дерева до этого. Люмине всякого. Корпус такой, в нем пилот сидит, по бокам крылья, впереди пропеллер крутится, движок там, лонжероны разные. Ну, летают быстрее, нежели дирижабли, гораздо быстрее. Но зато в воздухе долго держаться не могут. Дирижабль, понимаешь?" «Легче воздуха!» «Как это?» — не понял я. «Что ты плетешь?» «А и не плету я, малый!» Тут же взвился Чак. «Это паук паутину плетет, а я дел, говорю!» «Ты слушай и не перебивай старших!» «О чем я?» «А да! Дирижабли легче воздуха, если в совокупности брать всех составляющих, включая газ, который в баллоне, понимаешь ты? А ветки, они по-любому тяжелее, в них совсем газа нет». Только подъемное силы, которые пропеллер создает с крыльями, потому они не могут просто так висеть, а только двигаться, носиться туда-сюда, как оглашенные. Для этого им горючки нужно немерено. Соответственно, они легкие, юркие, а все равно подолгу не летают. Но! Я же сейчас не о том совсем. Вроде у древних были такие ветки называемые э -э -с самыми летами. Нет, сама... Самолет, сказал я. «Самолеты, так они назывались. Меня этому учили». «Кто учил?» — удивился Чак. «Правильно говоришь? Самолеты? Откедывай это слово, знаешь!» Я пожал плечами, проверяя, хорошо ли почистил втулку. «Учитель мой! То есть, я так думаю, управители в детстве должны были обучать?» «Должны. Ты не слышал такое имя? Арест?» Чак покачал головой. «Откуда ты его взял?» Всплыло в голове. Уже когда из ущелья сбежали. А еще пару раз вспоминался такой старик худой. Может, это он и есть. Короче, я всякие слова старые иногда вспоминаю. Термоплан, самолет, автобус. И мне кажется, что им меня выучили в детстве. Ну, как будущего управителя. Так ты же не управитель вроде как. Но в том-то и дело. Иногда мне кажется, что нет, а иногда... Ладно, я же не о том. На тощи! Пошли прочь отсюда!» К автобусу выскочили несколько облезлых песчаных шакалов. Дикие глаза их горели злобой, из розовых пастей летела слюна. Заливаясь лаем, шакалы метнулись к машине сбоку, и Чак крутанул рулем навстречу. Каботажник накренился, вильнул, под бортом раздался визг, потом еще более злобный лай. «Я думал, их панцирники давно всех перегрызли!» — проворчал Чак, добавляя газу. «Но между скал еще живут!» «Так про что я?» Да, у людей до погибели были такие большие железные ветки. Самолет, то бишь. Но им для взлета и посадки нужны были длинные полосы ровные. Ну, чтобы разбег взять или затормозить, наоборот. В любом месте такую полосу не сделаешь. Потому для самолетов строили аэродромы, — кивнул я. Так их называли. — Да что ж ты перебиваешь меня всю дорогу, — обозлил сычаг. — Помолчи уже, дай до конца обсказать. — Правильно. Аэродромы. И вот Херсонград, он не на месте бывшего города, который до погибели Херсоном назывался, нет. Он стоит на месте такого вот аэродрома. Большущего. Там тех самолетов, ну, много. Вернее, останков их. Папаш твой покойный продал все оружейникам харьковским. Тем люминей был нужен. Так вот, в центре, стало быть, вышка высокая. Башня, то бишь. Под ней... Постройки всяческие. Вокруг аэродром, а дальше домишки. Вот та башня. И есть большой дом, где управила Херсонский со своими приспешниками обретается. Живет он вообще-то с податей, который ему купцы платят за то, чтобы в Херсонграде торговать. Ну и еще там мастерских много. На краю беднота. Воры, побродяжки всякие. Их при Альбе кроваво много стало. Еще гаражи там. Гостиницы в шатрах. Ну и много лавок старьёвщиков. Старьёвщиков переспросил я. Ну да, ну да. Это такие людищи, которые по развалинам шастают, по всяким захоронениям древним, могильникам и старые разные вещи ищут с риском для, понимаешь ли, жизни. Технику всякую древнюю, приборчики, механизмы. Самолёты, повторил я раздумчиво, кладя втулку на лавку. Самолёты, и у них есть крылья. Что там опять бормочешь? Крылья. Я поднялся и стал протирать руки чистой тряпкой. Крылатая могила. «Чего?» — Он оглянулся. Тебе такие слова не знакомы? Крылатая могила. Мира это сказала в термоплане. Помню? кивнул он. Я же вас подслушивал тогда. Подслушивал? Как это? Ты ведь в кабине был. Ха! Ну так и чего теперь? Уже и подслушать нельзя. Хозяин завсегда должен знать, что в его доме происходит. Ну, чё ты глазами на меня лупаешь? Трубка у меня вдоль борта идёт. ежели я в кабине к ней ухо прикладываю, так слышу, об чём на корме толкуют. Я же клиентов иногда у себя вожу, да опасных клиентов. Народ на Крыме суровый, надо остерегаться. Значит, ты слышал про то, что я что-то нашёл под Крымом? Мы почти достигли конца скал. Чак прибавил скорость. «Ну так а почему, человечи, я с тобой дальше вожусь?» — спросил он. «Думаешь, из любви к большакам? Из уважения к чину твоему управительскому? Я потому тебя на каботажнике своем терплю, чтоб ту штуку увидеть, которую ты под Крымом нашел. Я страсть, как всеми этими делами, увлечен. Я, понимаешь ли, когда-то солнечные батареи хотел. Не вышло». «Кремний негде достать. Но они у меня лежат разобраны. Вместе одном спрятаны. И я все надеюсь кремний в нужных количествах раздобыть. Да не простой кремний. Мне особый нужен. А где его взять? Только из машины какой древней выколупать. Вот я каботажника себе сделал. Ставридес с этим помог. Есть тут такой. И летаю на нем, кремни ищу. Хочу батареями, понимаешь, дирижабль свой оснастить и улететь подальше». На слова Миры могут быть враньем, предупредил я. «Да знаю, знаю! Кто не рискует, тому не лететь за горизонт!» Так вот, Мира упомянула какую-то крылатую могилу. И теперь я подумал, а что, если это как-то связано с аэродромом? «Ты чё там думать?» — замахал руками Чак. Каботажник качнулся, и карлик вцепился в руль. «Крылатая могила! Так кабак называется на краю Херсонграда!» «Думает он, мыслитель!» Скалы закончились, и автобус выкатил на пустырь, за которым начинался Херсонград. Я вошел в кабину, встал возле карлика, держась за поручень на потолке.